«Кабинет Громыка?» Андрей Андреевич предложил Семенову. «Сейчас приедет американский посол. Примем его вместе». Американский посол воспользовался возможностью поговорить с Громыка. «Я хотел бы поставить вопрос относительно вещания радиостанции «Голос Америки». «Нашим передачам чинят помехи, а это нарушение двух конвенций, Каирской и Мадридской, которые подписали оба наших правительства». Если имеются замечания в отношении содержания радиопередач, то эта проблема может быть рассмотрена по дипломатическим каналам». Громыко пренебрежительно заметил. «Боюсь, я недостаточно информирован. У меня, к сожалению, нет времени слушать ваши радиопередачи». Он с улыбкой вернулся к Семенову. «Они ругают нас? И очень даже!» — столь же весело ответил Семенов. Громыко обещал послу». Я попрошу заняться этим вопросом. Прощаясь, посол как бы, между прочим, заметил. На прием в наше посольство пришло очень мало русских, всего 9 человек из сорока приглашенных. Мы огорчены. Громык ответил. Думаю, это объясняется тем, что в день вашего приема погода в Москве была плохая, и многие приглашенные вами не смогли добраться до посольства. Пожав послу руку, обнадеживающе добавил. «Думаю, в следующий раз погода будет лучше и гостей больше».